Глава первая Как же успокаивающе трещат дрова в печи. Тепло и уют деревенского дома ни с чем не спутать. Словно в детство попало. А еще этот одуряющий запах земляники. Какой чудесный сон. Стоп. У меня же сегодня свадьба. Я резко села и открыла глаза. Потом закрыла и снова открыла одновременно с силой ущипнув себя за руку. Какого черта здесь происходит? взвыла, вскакивая на ноги и озираясь по сторонам. «Этого просто не может быть. Где я? Как здесь оказалась? Ветхие деревянные стены, русская печь, лавки у стены подле стола, за которым сидит бабушка. божий одуванчик в белом вышитом васильками платке и с интересом смотрит на меня. Я еще сплю? Ах, не поминала бы ты нечистых внученька. А то они, ребята, ушлые, могут и услышать. Не готова ты пока к подобным встречам. Закашлившись, добродушно посоветовала пожилая женщина, а после, указав на место напротив себя, любезно пригласила: "Присядь, в ногах правды нет". Я как раз и чаёк с земляничным листом заварила. Попробуй, не побрезгуй. Уваш старушку. Будто зачарованная, я медленно проследовала на указанное место и села. В душе был настоящий раздрай. Голова раскалывалась от мучивших меня вопросов. Но вместо того, чтобы потребовать на них ответы и начать хоть что-то понимать, я молча потянулась к глиняной кружке. И поднеся ее к губам, с блаженством вдохнула земляничный аромат. А вкус! Насыщенный, терпкий, с ромашкой, мятой и чем-то еще незнакомым, но очень-очень вкусным. М -м -м. Разве во сне можно так четко чувствовать вкус и запах? Снова тайком себя ущипнула, в этот раз за ногу. Ай, больно. Какой-то странный сон. И самое поразительное, что в этом сне я до сих пор нахожусь в том самом моём свадебном платье, хотя и та же идиотская брошь до сих пор прикреплена к лифу. Допив чай, вежливо поблагодарила и, посчитав, что уважила старушку достаточно, жалобно спросила: "Где я? Как? Это ведь сон?" Бабушка тихо рассмеялась. "Может, сон?" А может, и не? Кто знает. Загадочно улыбнулась почти беззубым ртом она. "Не те вопросы задаешь, внучка". Я непонимающе заморгала, совсем не разделяя ее веселье, и осторожно уточнила: "А какие надо? Подумай", строго посоветовала она, становясь необычайно серьезной. Закатив глаза, послушно принялась вспоминать, какие ещё бывают вопросы. Прямо не сон, а шерада какая-то. И это даже было бы забавным, если бы не свадьба на носу. Интересно. Где мама? Почему до сих пор меня не будет? Точно. Почему? Брякнула наугад, поддерживая игру женщины. А что? Мне не жалко? Во взгляде старушки проскользнуло явное одобрение. Молодец, похвалила она. Можешь ведь думать. Это хорошо, даже очень. Значит, поладим. Зачем? не поняла я и нахмурившись пояснила. Зачем нам ладить? Ну как же? Должна ведь я тебя подготовить, прежде чем свою силу передать, обучить, опытом поделиться. Я недоверчиво фыркнула, окинув старушку насмешливым взглядом. Нашлась, блин, учительница. Спасибо, не надо. Честное слово, обойдусь. Вы бы лучше мне проснуться помогли, бабушка. А силу, опыт можете себе оставить или кому-то другому передать, выпалила, поднимаясь с лавки. Наверное, она обиделась. Иначе как объяснить резкую перемену в её облике. Почему глаза из голубых стали вдруг чёрными? Нос вытянулся, загибаясь кончиком к верхней губе, которая хищно ощерилась, обнажая оставшиеся от былой роскоши четыре пожелтевших зуба. "Сядь", зашипела она на меня с явной угрозой. От неожиданности я послушалась. Старушка будто того и ждала слишком быстро для своего возраста, она молниеносно потянулась ко мне и схватив за руку прошептала: "Шараеш". Я испуганно округлила глаза. "А?" Б?» — язвительно буркнула бабушка, отпуская мою ладонь, и сама, будто успокаиваясь, глаза вернули голубой цвет, нос уменьшился, но злость в глазах сохранилась. Совсем вас на земле воспитывать перестали, разучились уважать старость. А вот в мои времена, помню, стариков всегда почитали. Нам за радость было хоть каплю нажитой мудрости перенять. Эх, молодёжь. В смысле, у вас на земле, что она имеет в виду? Что за намёки? Когда уже меня разбудят? Внезапная боль во всем теле заставила выгнуться и застонать, одновременно вытесняя из головы любые мысли. Я неловко свалилась с лавки, мои конечности скрутила. Казалось, даже кости начали плавиться, как впрочем и внутренности. Стон превратился в протяжный, полный невыносимой муки крик. Не знаю, сколько это длилось и чем я подобное заслужила. Однако постепенно интенсивность боли начала снижаться, осознание проясняться. Устала, открыв глаза, увидела, как старуха стоит совсем близко и с удовлетворением наблюдает за моими мучениями. И кажется, она стала больше. Ну, точно выше. Запомни первый урок, внученика!» Назидательно подняла палец вверх к когда встретилась со мной взглядом никогда не принимай ничего у незнакомых женщин не ешь и не пей из их рук любая даже самая милая бабушка девушка или девочка может оказаться ведьмой а для нас дело принципа подшутить над своими сёстрами бывает очень интересно наблюдать как они пытаются отменить действия только придуманного тобой зелья или проклятия. Столько новых идей сразу генерируется, любо дорого посмотреть. Надеюсь, запомнишь. А сейчас вставай. Хватит валяться и полы протирать. Теперь можно и познакомиться.